Стаська неуверенно хихикнула, пытаясь увидеть Романа Романовича поверх конской спины. Вальфрам шумно вздохнул, отряхнул опилки, примерился, рассказывал тренер. И как рванул лошадь чуть не уронил и сам шмяк на ту сторону. Стаське пришла в голову блестательная идея. А можно я ремень, на котором стреми, подлиннее отпущу? Путлище, сказал Роман Романович, можно. Сделай как удобнее, потом подтянешь с седла. Манеж представлял собой здоровенный ржавый ангар с покосившимися воротами и гирляндой ярких лампочек под арочным потолком. Снегирёв стоял в углу у ворот, глубоко засунув руки в карманы тёмно-серой пуховой куртки, и смотрел, прирастая к холодному рыхлому полу. Когда он гостил у Мовади, кочевники седлали для Белого побратима таких же репцов, которые всего вероятнее Кроткого Вольфика слопали бы живьем. Но это было в другой жизни и вообще не имело никакого значения. Наемный убийца Скунс заочно приговоренный к смерти в десятке стран мира. И по большому счету плевавший на это обстоятельство смотрел на девочку с лошадью и во рту было сухо от смертельного страха. Стаська оглянулась на него, опять сунула ногу в стремя, сосредоточилась. Оп! На сей раз путлище было слишком длинным. Стаська повисла буквую зю и застонала от усердия с силой перенести правую ногу. И очень хотелось сделать это. И резиновый сапожок всё-таки прочертил по рыжему крупу, оказавшись на той стороне. Сталька закусила губы от ужаса и восторга, и наконец-то взгромоздилась в седло. Верховая езда, которая у киношных индейцев получалась естественно, как дыхание, совершенно неожиданно вырисовывалась целой наукой трудной и необозримой. и кажется небезопасный. Ну вот, сказал Роман Романович. Теперь подтягивай стремена. Вальфрам опять обернулся, и Снегирёв мог бы поклясться, что его зрячий глаз моргнул вполне одобрительно. Стаська рискнула оторвать одну руку от повода и робко погладила необъятный мускулистый круп, по которому нечаянно стукнуло сапожком. Вальфрамчик, меленький, ты потерпи. Я тут не навсегда. Есть такая методика обучения плаванию: выбрать местечко поглубже и спихнуть с крутого бережка, заговорщицки усмехнулся Роман Романович. Стайка запоздало обнаружила, что он отпустил коня, и пятится прочь, разматывая длинную корду. Ой! Шёпотом сказала она и судорожно вцепилась в поводок. Нет такой команды, ой, отозвался Роман Романович. Садник, шагом марш. Стаська сделал лицо, с каким должно быть поднимались на эшафот пионеры-герои, и осторожно толкнул Вольфрама обеими пятками. Она ещё летом прочитала в книжке, что значит дать шенкеля. Вальфрам задвиг ушами, но остался стоять. Давай, давай, энергичнее. Стаська перевела дух, умоляюще чмокнула губами и подтолкнула ещё. Вальфрам качнул головой, вздохнул и пошёл. Полчаса индивидуального занятия пролетели потрясающе быстро. скучать и бояться стало некогда с первой минуты. Упражнение следовало за упражнением. Стаська храбро останавливало коня и вновь трогала его с места, вынимала ноги из стремян, приучалась опускать пятки вниз и держаться за седло исключительно коленями, хотя оставалось неясным, как это вообще физически достижимо. Доставала гриву плечом и ложилась спиной на широкий, надежный, как диван, могучий, переваливающийся круп. Даже ездила с троевой рейсю. через шаг поднимаясь в седле, и вынесла твёрдое убеждение, ничего более страшного, чем эта самая рысь, с человеком случиться не может. Бесстыдник Вальфрам, конечно, ленился и как мог сочкавал под неопытным садником, сужая без того маленький круг. Корда той дело повисала, касаясь земли. "Ко мне не подъезжать", весело покрикивал Роман Романович. "Я выше десь детства боюсь", панически Сейчас палку возьму. Шевелили его, шевели? И наконец, взмокший куда больше коня по команде слезай, стайка снова свесилась на левую сторону, неумело сползла животом по седлу и встала на непослушные ноги. Многоопытный вольфик тотчас повернулся и полез на стёрном носом ей в руки, требуя заслуженную морковь.